Глава одиннадцатая Шиан отошел от первого шока и, вскочив на ноги, зашипел. «Ты!» Его глаза налились кровью, тело окутало мрачным коконом. Он вскинул руку, но аж сорвался с места и за секунду оказался рядом, закрывая фрейлину собой. «Прекрати!» Процедил глухо. позоришь нас». Призвав силу, нити, связывающие Аша и других Лакшмири, вновь стали видимыми. По ним он смог определить того, кто ближе всех находится, и подать мысленный посыл явиться незамедлительно. «Не вынуждай меня взять и тебя под стражу. Отправляйся к себе». Велел непреклонно и перевел взгляд на притихшую Исаи. В виноватых глазах дрожали слезы. Шиан скрипнул зубами и, бросив уничтожающий взгляд за спину Аша, быстро удалился. От каждого его шага расползались морозные узоры, и воздух звенел от напряжения. «Ваше высочество!» — подала голос принцесса. «Мою фрейлину опоили, и я прошу принять незамедлительные меры, а я пойду в оранжерею», невозмутимо заявила ходячее недоразумение. Аж потянул воздух носом, приблизился и склонился к лицу опьяненной девчонки. «Вы нормальный? Сейчас неподходящий момент для поцелуев!» Невозмутимо произнесла Фрейлина, наблюдая за Ашем из-под подрагивающих пушистых ресниц. Теплое дыхание коснулось лица, от девчонки веяло травами. Я пытался понять, чем именно вас опоили, сдержанно отчеканил Аш, резко отстранившись. Нюхайте бутыль тогда, меня зачем? Бесстрастно вымолвила фрейлина, забирая из рук принцессы Тару. «Вот, пожалуйста, а я пойду». Она явно сгорела от нетерпения, глаза лихорадочно сверкали. Аж недоверчиво взял бутыль, откупорил пробку и поднес горлышко к носу. «Вам нельзя покидать замок», — отрезал категорически. «Это трава не черим, сильнейший». стимулятор, провоцирующий выброс определенных гормонов. Как это понимать? Настороженно прищурилась принцесса, украдкой поглядывая на замершую Исаи. Аш не смог подавить тяжкий вздох. Сколько же от женщин проблем. Можно сказать, у человека выпившего отвар Ничерим, не выйдет солгать при всем желании. Сок травы действует так, что процессы, отвечающие за способность притворяться, лгать, хитрить, просчитывать и анализировать, отключаются. Человек ощущает легкость, на поверхность выходят его истинные желания. Принцесса обреченно прикрыла глаза ладонью. «Тогда тем более ни в коем случае нельзя выпускать эсмину. Она же обнесет вашу оранжерею. Ой, бедные ирбисы. Как долго сохраняется эффект от этого отвара?» Аж покосился на девчонку, увлеченную открывшимся из окна видом. Происходящее ее никак не волновало. «Долго». Сглотнул Аж и снова посмотрел на Наэль. Сомнений в том, что это сделала она, не было. Ничерим не растет зимой, но Аж знал, что Исаи использовала ее и раньше в собственных целях, чтобы расслабиться. Но зачем она пыталась опоить принцессу? Для чего? Это предстояло выяснить. «Сколько выпила ваша фрейлина?» Принцесса на секунду прикрыла глаза. «В общей сложности три чашки», — невесело улыбнулась она. «Сколько?» — невольно воскликнул Аш. Несносная девчонка обернулась, наградив его скептическим взглядом. «Зачем было столько пить, если вы поняли, что с чаем что-то не так?» «Так он вкусный!» – просто отозвалась она. Аш нервно усмехнулся, борясь с желанием придушить фрейлину прямо сейчас. Ситуацию спас прибежавший по зову стражник. «Увести Сиру Наэль и запереть в допросной до моего возвращения. Не выпускать от двери, не отходить. Ясно?» – приказал угрожающий, а стены стремительно покрывались инеем. «Да, мой сир!» Младший Лакшмири низко поклонился и взял Исаи под руку. «Идемте, сира, не доставляйте проблем!» «Хаш!» – взмолилась она, обернувшись. «Зачем этот фарс?» – флегматично поинтересовалась Фрейлина. «Вы ведь все равно ее отпустите, замнете дело. Никто ведь не пострадал, верно?» По телу пробежали импульсы. Паша окружил холод. «Вы не в себе, мисс Девир», — ответил бесстрастно. «Не в себе?» — усмехнулась нахалка. «Вы сами сказали, ваше замороженное высочество, что отвар не позволяет солгать и открывает человеческую суть. Значит, я более чем в себе и говорю то, что думаю. А что, я не права?» Это ведь вы оставили возле себя наложницу, когда устраивали это представление. Выбираете себе жену, но запасной вариант всегда под боком. Очень удобно. Смина! Не выдержала принцесса. Прошу, просто помолчи. Тогда пойдем в оранжерею. Потребовала упрямиться. Да зачем? Нарву кактусов. Вдруг все они приживутся. Тогда разводить буду. «Вы заблуждаетесь!» — угрожающе рыкнул Аш. Сила, запертая в артефакте на его груди, вспыхнула фиолетовым пламенем. «Я распустил всех Исаи, кроме тех, что принадлежали великому, их я не мог отпустить. А Наэль, я оставил ее из-за младшей сестры, которую она откладывает на жизнь». Только находясь под опекой Лакшмери, она могла себе это позволить. Довольны? Процедил, вскинув бровь. А теперь идемте и только попробуйте приблизиться к моей оранжерее. А то что? Насмешливо протянула Фрейлина. Накажете меня? Тогда вам придется сначала догнать меня. Не смейте, замирая, произнес Аш. Глаза девчонки горели лихорадочным огнем. Она явно не могла себя сдерживать, не ведала, что творит, и вряд ли прислушается к доводам разума. Нахалка сделала шаг назад. «Еще один, и мне придется вас усыпить», — пригрозил, призывая силу. «Лучше скрутить девчонку ледяными путами, закинуть на плечо и запереть в чулане». Хотя без присмотра в сознании лучше ее не оставлять. «Вы угрожаете мне магическим воздействием? Я буду жаловаться!» усмехнулась безумная и сорвалась с места. Так стремительно, что Аш не сразу сообразил, что произошло. «Как можно бегать настолько быстро, будучи в платье и в туфлях?» «Там стража», — произнес Аш, не двигаясь. Ее остановит. Принцесса шумно втянула воздух сквозь стиснутые зубы. Я бы не была столь уверена, произнесла, натянуто улыбнувшись. Аж судорожно сглотнул. Неужели то, что девчонка проделала с Шаном, не было воздействием отвара? «Проклятье!» Выругался себе под нос и рванул следом. Нагнать девчонку удалось только на лестнице. В пролете стояло двое стражей и аж замедлился, но зря. Фрейлина даже не затормозила, она ловко перепрыгнула перила так, что взметнулись юбки ее платья и приземлилась уже на следующем лестничном пролете. Аж глянул вниз. Безумная даже ногу не подвернула, вскочила с колена и понеслась дальше. «За ней! Не стойте!» – рявкнул Аш и тоже спрыгнул, приземлившись на втором этаже. Стражи побежали по лестнице, а вот Аш решил идти в обход. Его знание расположения всех входов-выходов и лестниц давало ему преимущество. Он успел выскочить на улицу, обижать замок и рванул дверь как раз в тот момент, когда ее толкнула Фрейлина. Его взгляд встретился с ее горящим. «Вы сами вынудили меня», – произнес он, намереваясь схватить девчонку и закинуть на плечо. «Это угроза?» – бесстрастно поинтересовалась она, блокируя руку Аша. «Пропустите, вы не можете ограничивать мое перемещение». «Но я имею право защищать своих людей, свою оранжерею и своих ирбисов». Замораживающим тоном вымолвил Аш, вырывая руку из захвата. Фрейлина задумчиво кивнула. «Согласна. Тогда я не стану рвать кактусы и мучить Эрбисов. Заметьте, стражу я не тронула». «Какая честь, я впечатлен!» — рыкнул Аш. «Поймите вы, что вы не владеете собой. Для начала вам нужно прийти в себя. Я постараюсь найти того, кто сварит...» «Нет-нет!» Фрейлина покачала головой, легко отодвигая Аша в сторону. «Больше я ничего пить не стану, тем более из ваших рук». «Чем вам не угодили мои руки?» Процедил Аш, едва сдерживаясь, чтобы действительно не усыпить эту фурию. «Эм... «Вы лжец, принц льда из стужи, я вам не верю», — выдала нахалка. «Что?» — опешил аж. В этот момент подбежали стражи. «Не трогайте!» — отдал приказ, выставив ладонь. «То!» — фыркнуло бестия. «С какой целью вы устроили отбор? Ищите кого-то определенного? Для чего? Не потому ли, что ваши наложницы не могут родить? Ваш род вымирает?» Почему? Терпение Аша лопнула, словно воздушный пузырь. Призвал силу и спустил ледяные плети. "Эсми!" раздался крик откуда-то сверху. "Потом поколдуете", невозмутимо произнесла Фрейлина, обходя Аша игнорируя щупальца, тянувшиеся к ней. Девчонка прошла под окнами и встала напротив балкона, через перила которого Перевесилась принцесса. Эсми, пожалуйста, иди с принцем. Если тебя кто-то увидит в таком состоянии, я буду опозорена. Моя репутация, моя честь. Я не хочу возвращаться домой с позором. Аш нахмурился, считая речи принцессы пустой тратой времени, но Фрейлина внезапно кивнула. Я понимаю, о чем ты. Хорошо. Она резко развернулась, насмешливо взглянув Ашу в глаза. «Ваша взяла, можете задержать меня». И, коварно улыбнувшись, протянула руки. Аш шумно выдохнул, мысленно взывая к богам. «Вы мне еще ответите за эту пробежку», — глухо прорычал, беря Фрейлину за руку. Наложнице своей спасибо скажите». Отбила нахалка больше, не пытаясь вырваться. Прикосновение к коже девчонки обжигало. Ее запястье казалось очень тоненьким и хрупким, но аж хорошо помнил, как легко этими самыми руками бестия швырнула Шиана. Не стоит обманываться ее внешностью. Не стоит расслабляться. Покорность Фрейлины длилась недолго. Мало того, что на протяжении всего пути она сыпала вопросами, которые в основном касались жизненного уклада империи. Но спросила и прошана. Пришлось рассказывать, что он младший брат Инаэль, никогда не была его Исаи. И в тот момент стало еще более странно, почему он вступился за нее. Как только Фрейлина вошла в покой, сразу начала расхаживать, все разглядывая. Девчонки явно не сиделось на месте. «Вы должны остаться здесь», — произнес Аш, настороженно наблюдая. «Мне нужно поговорить с принцессой и допросить Сиру Наэль». Девчонка резко повернулась, наградив Аша насмешливым взглядом. «От Сесиль вы ничего нового не услышите. Ваша наложница сама предложила нам пикник. Я первый попробовала чай, потому у нее ничего не вышло. Полагаю, она хотела выведать какую-то информацию, но не думаю, что скажет вам какую». «Скажет», — жестко отрезал аж, сжимая руки в кулаки. «Я хорошо чувствую ложь и не собираюсь пускать эту ситуацию на самотек». «Приятно слышать», – безразлично отмахнулась девчонка. «Только, думаю, вы все равно простите, Наэль. Выплатите приличную сумму и отпустите домой. Вот и все». «И как, по-вашему, я должен поступить в таком случае?» – поинтересовался он раздраженно. Фрейлина заложила руки за спину и принялась снова расхаживать. «Только представьте, какой был бы позор Апай-Инаэль принцессу, а не меня. Разразился бы настоящий скандал, и ваш... отбор!» Нахалка усмехнулась. «Даже слово само по себе смешно звучит, будто вы отбираете племенных коров. В общем, ваш отбор был бы под угрозой срыва». Если ваша наложница действительно нуждается в деньгах, то вам стоило давно ей выплатить компенсацию и отпустить, а не держать подле себя. Аж вздохнул, потирая ладони лоб. Вы сказали, что первые попробовали чай. Вы всегда так делаете. Да? Совершенно невозмутимо отозвалась Фрейлина. Проверяю наличие яда. На меня они не действуют, а вот какая-то трава произвела такой эффект. Интересно, не правда ли? Поинтересовалась невинно. Неправда. Тихо буркнул Аш, нисколько не находя ситуацию забавной. Постой. Те. Нахмурился задумчиво. Вы сказали, яда не действуют на вас. Это правда? А как может быть иначе? Ехидно улыбнулась Фрейлина. Если стараниями вашей наложницы у меня даже нет возможности соврать. И кстати, вы бы все равно почувствовали ложь. Удобно слышать чужой пульс, правда? Аш задохнулся негодованием. Он не знал, что делать, как вести себя с этой женщиной. А раздражение и злость единственные знакомые ему эмоции. Пришлось выдохнуть. Почему яд не действует на вас, и как вы это поняли? Опытным путем, пожав плечами, отозвалась девчонка. Сисиль хотела отравить ее же камеристка, впрочем, не по собственной инициативе, но это не важно. Важно то, что в детстве я имела более развязный характер и дурные манеры. Судя по всему, с того времени ничего не изменилось. Едва слышно прокомментировал Аш, но Фрейлина все же услышала иронично, вскинув бровь. «О нет, ваше ледяное сиятельство, сейчас я ангел во плоти. Зловеще улыбнулась она, вынуждая Аша отшатнуться. «Так вот, я часто таскала еду у Сесиль, родители очень меня баловали». «А как...» Король относился к вам. Внезапно для самого себя спросил аж Да, он видел слабое сияние королевской крови и его, как не прискорбно признавать, раздирало любопытство. Что же там творится в сиранском королевстве? Король? Фрейлина остановилась, задумчиво, шевельнув губами. как к дочери своего покойного друга, которому дал обещание заботиться о ней. Очень сдержанно. Мы мало общались. Иногда он давал небольшие поручения, все они касались безопасности Сесиль. Ясно. Аж еще больше запутался, но отмел любые мысли о том, чтобы разобраться с этим. В конце концов нельзя тратить время на посторонние незначительные дела. Следовало заняться списком, что долбес и найти дочь дряды. А если ее не окажется среди участниц тогда, тогда придется начинать сначала. Информации было катастрофически мало. Что вообще из себя представляли дряды? Аж никогда не задумывался, потому что только слышал об их существовании и сам не покидал острова. Давайте вернемся к вашей невосприимчивости к ядам. Как вы поняли, что камеристка принцессы подсунула отравленную еду? Это же очевидно. Фрейлина посмотрела на Аша, как на дурака. Стащила у Сесиль пирожное и нагло его слопала. Оно, кстати, было вкусным. И крем кажется клубничный. Аш моргнул. Накатило непривычное смущение. Еще никогда женщины не говорили с ним столь откровенно, не боясь показаться не в лучшем свете. Да, конечно, виной всему трава нечерим, но... Аж ощущал себя странно. «А потом?» — спросил глухо. Девчонка забавно выпятила губы, склонив голову на бок. «А потом мне стало плохо», — беспечно произнесла она. Но не настолько, чтобы я умерла. Первое отравление, по ощущениям, было сильным, но дальше... С каждым разом реакция организма становилась все слабее. И я не знаю, почему так происходит. Улыбнулась она и перевела взгляд на стену, на которой висели любимые клинки Аша. Не беру. Сталь, закаленная дыханием дракона. Почти с нежностью в голосе вымолвил он и, осознав это, спешно прочистил горло, напуская на себя серьезный вид. Аж никогда не делился с женщинами тем, что интересно ему самому, но прекрасно видел, как азартно и алчно сверкнули глаза Фрейлины при взгляде на серебряные клинки. «Хочу подержать в руке». Завороженно вымолвила она. «Проверить баланс. Почувствовать, как Эфес ложится в руку». Аш внутренне вздрогнул. Мало кто называл рукоять Эфесом, особенно девушки. Он никому не позволял трогать клинки Нибиру. Никому до этого дня. Нерешительно подошел к стене и, сняв один... Бережно протянул. Прошу, обращайтесь с ним осторожно. Этот меч много значит для меня. Девчонка деловито кивнула, а ее ореховые глаза наполнились незнакомой зеленью. Она уверенно взялась за эфес и вынула из ножен сверкающее лезвие, в сердцевине которого клубилась сверкающая магия. «Потрясающе!» — тихо выдохнула она. «Невероятная легкость!» Фрейлина отступила на шаг, отложила ножны на стол и обхватила Эфес обеими ладонями. Совершила плавный взмах и рассекла пространство перед собой. За лезвием по воздуху тянулся сияющий голубой след. «Это прекрасно!» С замиранием выдохнула она. «Правда прекрасно. Ничего более удивительного в жизни не видела!» Аш судорожно сглотнул. Он никогда не шел на поводу своих желаний, но сейчас ему отчаянно захотелось вызвать Фрейлину на поединок. Девчонка коварно улыбнулась, будто читая мысли Аша, хотя это вряд ли возможно. И протянула ему клинок, осторожно держа его на раскрытых ладонях. У вас есть отличная возможность испытать их в деле. Вы же не откажете мне в дружеском спарринге? Аш взволнованно прочистил горло, ощущая весь спектр чувств, которых никогда не испытывал, от зудящего волнения до трепетного предвкушения. «Не думаю, что это хорошая идея», — произнес, вопреки желанию немедленно согласиться. «Здесь мало места, мы можем повредить мебель. Если кто-то узнает...» «Да бросьте!» — беспечно усмехнулась Фрейлина, буквально всучивая ему меч. «Если вы уйдете сейчас, оставив меня здесь одну, я точно натворю что-то, хоть и не хочу этого». «Или дело в том, что я женщина», — поинтересовалась невозмутимо. Аж потер подбородок, едва заметно скривившись. «И в этом тоже. Я наследник, вы гости. Я не могу поступать столь опрометчиво. В конце концов, я не пил чай и не могу вести себя безрассудно. А если вы пострадаете...» «Это все отговорки», — отмахнулась Фрейлина, снимая со стены второй клинок. «Я вот безумно хочу опробовать магический меч, и по вашим глазам вижу, что вы тоже». Она вытащила Нибиру из ножен и заговорщицки прошептала. «Здесь нас никто не увидит. К тому же...» «Думаете, я что-то вспомню на утро?» Аж задумался. Доза отвара была велика. Нечерим туманит сознание, поэтому есть вероятность, что девчонка завтра забудет обо всем, что вытворяла. В груди кольнул немой протест. Но Аш лишь отмахнулся, не желая понимать природу своих чувств. «Я зашторю окна», – произнес он и протянул клинок Фрейлине. Она легко держала оба и, кажется, наслаждалась этим. «Я спятил. Точно. Сошел с ума». Думал, задвигая тяжелые плотные портьеры. Комната погрузилась во мрак. Аш развернулся и, призывав силу, подкинул в воздух две ледяные сферы, источающие голубоватое свечение. Стало еще интимнее. Даже неловко как-то. Непривычно. «Наверное, стоило запустить обычное освещение, но...» Фрейлина радовалась, глуповато улыбаясь. «Я с магией никогда не сталкивалась», — призналась она. «А я с женщинами, которые легко управляются с оружием», — буркнул Аш, забирая из ее рук один клинок. «Все ранее все такие способные и воинственные. Принцесса тоже?» «А? Нет!» – улыбнулась девчонка. «Упражняться в фехтовании мне предложил король, видя мою заинтересованность. Уже в три года я умело управлялась рогаткой», – усмехнулась она, игриво закусывая губу. «Вам, наверное, сложно представить, но я водила дружбу исключительно с мальчишками, мы много проказничали. Нередко доходило дело до драк. Я часто пускала в ход кулаки». «Почему же?» — криво ухмыльнулся аж «Я легко могу это представить». «А вот насчет девушек других государств не могу быть уверена, но, думаю, я не единственная такая. Слышала, дочери и Адалии тренируют с детства, среди них много полководцев. Неужели вы никогда не интересовались жизненным укладом других королевств? Похоже, вы мало знаете, как живут люди за пределами острова». На континенте так и есть, кивнул Аш, становясь в стойку. Когда весь мир объявил охоту на драконов, у Великого не было выбора, кроме как возвести магический заслон. И мы зажили в мире спокойствия и согласии, Пока Лакшми не отвернулись от нас, а драконы не покинули остров навсегда. Даже Великий не знает, что произошло. Они просто исчезли за одну ночь, и аж с трудом оборвал себя на полуслове, чуть не проговорившись про проклятие. Изумленно замер, пытаясь понять, как так вышло, что на него нашло. Мне жаль. Глядя в глаза, ровно вымолвила Фрейлина. Это ужасно. Я плохо понимаю, что из себя представляли драконы. О них мало упоминаний, но убить живое существо по-настоящему жестоко. Они же обращались в людей, верно? На это закрывали глаза и убивали драконов, когда они были в своей ипостаси. Ради ценной чешуи, из которой делали доспехи. Ради желчи, ради когтей и зубов. Произнес Аш. Тихо злясь на себя за излишнюю откровенность. Он, в отличие от девчонки, ничего не пил. Так почему же так ведет себя? Хватит болтать, давайте уже приступим, раз я согласился на это безумие. Девчонка смешно наморщила маленький носик. Лезвие достаточно острое? Невероятно острое. серьезно предупредил Аш заранее, насторожившись. Это очень хорошо, с важным видом отозвалась она и в следующую секунду собрала в руку подол платья, оттянула его и отрезала кусок ткани мечом. Так с небиру еще никто не обращался, подумал Аш возмущенно, восторженно наблюдая, как расправляется неровный край юбки теперь. очень короткий, оголяя стройные ноги. Колени едва ли были прикрыты. «Вы с ума сошли!» зловещим шепотом поинтересовался он. «Как вы планируете возвращаться в свои покои в таком виде?» Фрейлина невинно хлопнула ресницами. «Я об этом не подумала», – произнесла она. «И неудивительно. Зелье влияет на меня не лучшим образом». я совершенно перестала волноваться о будущем, перестала просчитывать каждый шаг. Я просто живу настоящим моментом. Очень глупо, но чувствую себя возмутительно счастливой. Открыто улыбнулась девчонка и сделала выпад. Не ожидая внезапной атаки, Аш отшатнулся, едва успев выставить меч. Клинки сошлись крест-накрест, и от них лучами расходилась магия. Девчонка нагло отпихнула Аша ногой. «Так вот, зачем нахалка отрезала подол?» — дошло наконец. Азарт жаркой волной разливался в крови, на краткий миг овладев Ашем. Он совершил ложный выпад и попытался уколоть девчонку в бедро, но она ловко увернулась, швырнула ваша стул. Это нечестно, сощурившись, произнес он. Ну вы, как маленький, бесстыдница закатила глаза, но не пропустила следующую атаку. Поразительная собранность. Похоже, поединок обещает быть захватывающим. «Главное, не разнести к демонам замок».